Пятое. Единственное мое утешение после обнаружения кражи состояло в том, что все эти страницы относились к вымышленной истории, сочиненной для шантажиста. Там не было ничего такого, что могло бы скомпрометировать Эндрю Бивилла или указать на мое авторство. Облегчение от этой мысли перевешивало злость и грусть от того, как Джек поступил со мной. Уже в который раз меня обескураживало то, что Бивила, его правила, его стандарты, его угрозы, я ставлю выше, чем друзей и семью. Боль от предательства близкого человека казалась незначительной по сравнению с последствиями нарушения конфиденциальности. И вдвойне обидно было от того, что я не могла не признать, досада от потери друга ничто, когда речь идет о гневе Бивила. Такова была сила его власти. Его богатство прогибало под себя реальность реальность включавшую людей и их восприятие мира к примеру мое также захватывалась и искажалась гравитационным полем бивила с самой первой встрече с ним я почувствовала что должна сопротивляться этой силе мой бунтарский дух был тут ни при чем Скорее, я интуитивно ощутила и вскоре убедилась в этом, что его уважение ко мне в значительной степени определялось тем, насколько эффективно мне удавалось противостоять его огромному влиянию. Оба мы, похоже, получали особое удовольствие. Впрочем, это сильно сказано, от наших встреч, когда мне удавалось преодолеть свои страхи, слегка показать норов и даже настоять на своем по какому-нибудь тривиальному вопросу. Смелость, разумеется, была столь же важна, как и деликатность. Он бы не потерпел грубости, но проявления мягкой, неоднозначной дерзости забавляли его или, по крайней мере, пробуждали любопытство. Как ни странно, но именно в таких случаях его холодная чопорность, в котором не видится глубоко укорененный страх насмешек, словно бы слегка оттаивала. И в такие моменты, мне удавалось повернуть наше общение в более продуктивное русло. Я была намерена вернуть себе уважение Бивила, подорванное в прошлую встречу. В свете предательства Джека и приближавшейся встречи с человеком без галстука, я хотела во что бы то ни стало заручиться доверием Эндрю Бивила и понять, как он отреагирует в случае публикации украденных бумаг. — Должен сказать, я весьма доволен тем, как вы изобразили миссис Бивилл, — сказал он, просмотрев мои новые страницы. — Очень даже доволен. Он взглянул на первую и еще раз пробежался по ним. — Вы получите мои заметки, как обычно. Он ненадолго умолк. — Если подумать, пожалуй, нам стоит уделить внимание какому-нибудь досугу, подходящему для Милдрат. Он приложил палец к губам и, оглядев комнату, увидел цветочную композицию на приставном столике у окна. «Цветы. Её любовь к цветам. Как она их подбирала, расставляла и все такое. Милая такая сценка. Поговорите перед уходом с мисс Клиффорд, экономкой. Она вам скажет, какие букеты вам лучше описать. Может, покажет оранжерею». Я выслушала его, не поднимая взгляда от блокнота, притворяясь поглощенной заметками. Не время было выражать удивление. «Впрочем, вы обладаете силой воображения и женственностью, чтобы показать домашнюю жизнь Милдред. А Милдред была человеком домашним, то есть большую часть жизни». «Благодарю». Как раз, чтобы придать выразительности домашней жизни миссис Бивилл, я подумала, что, возможно, сегодня мы с вами могли бы обойти дом в процессе разговора. Я его почти не знаю, а экскурсия под вашим началом будет просто бесценна. Мы могли бы включить описание комнаты или картины, добавить яркости вашей частной жизни с миссис Бивилл. Знаете, средний читатель любит заглянуть в такой грандиозный дом. Я сумела вызвать у него легкий дискомфорт. Моё предложение было явно разумным, но шло вразрез с содержимостью Бивила своей частной жизнью. Как раз на чувство дискомфорта я и надеялась. Ну хорошо, само собой. Он попытался скрыть неуверенность под хорошими манерами. То, что он старался быть вежливым со мной, стало для меня неожиданным и колоссальным триумфом. Помните, пожалуйста, что я не хочу показного описания всего этого, сказал он, прежде чем мы вышли из комнаты. Это дурной вкус. Он повел нас обратно в фае с мраморным полом, чтобы я могла прочувствовать развитие интерьера. Мы разминулись с несколькими подчиненными Бивила. Одни занимались уборкой, другие поспешно направлялись куда-то в костюмах тройках. Независимо от их ранга... Все они отводили взгляды от нас. Словно им было велено просто делать свои дела и не обращать внимания на Бивила. Для начала он показал мне картины. Он ненадолго останавливался перед каждой, указывал на табличку на позолоченной раме, произносил фамилию художника и переходил к следующей. Коро, Тёрнер, Энгр, Гальбейн, Беллини, Фрагонар, Веронеза, Буше, Ван Дейк. Гейнсборо, Рембрандт. Я все записывала. Мы дошли до коридора с окнами, выходящими на оранжерею. «Это предоставим мисс Клиффорд, когда увидитесь с ней по поводу цветов. В растениях я ничего не смыслю», — сказал он, проходя мимо оранжереи. «А здесь, в задней части, я бываю каждый день». Он открыл дверь, за которой оказалась просторная контора с несколькими более скромными рабочими помещениями, примыкавшими к ней. Все стены закрывали черные доски, исписанные котировками акций и математическими формулами. А за столами сидели около дюжины человек, склонившись над счётными машинами или ковыряясь в папках, книгах, документах и стопках бумаг. Здесь было тише, чем в главной конторе вкладов Бивила в центре почти как в библиотеке. Когда рынок закрывается, здесь начинается работа. Мне даже нравится думать, что это и есть настоящая работа. Выводы, которые здесь делаются, лежат в основе моих торгов, ежедневных операций и долгосрочных планов. Все прочее, происходящее в торговом зале, это не более чем исполнение решений, принятых в этой комнате. Все эти люди перед вами – статистики и математики, набранные из университетов по всей стране. Настоящий мозговой центр. Они изучают биржевые и производственные отчеты, прогнозируют будущие тенденции на основе прошлых, вычисляют закономерности в психологии толпы, разрабатывают модели для более систематической работы. Здесь оцениваются отчеты, заявления и перспектива от каждой корпорации или концерна, которые попадают или могли бы попасть в область моих интересов. Он пристально посмотрел мне в глаза так, что я отвела взгляд. Я, как сейчас, вижу его голубые глаза. Он пытался то ли что-то вытянуть из моих зрачков, то ли что-то вложить в них. Видите ли, за всю мою карьеру мне хорошо послужила интуиция я обязан ей в значительной мере своей репутацией. Совмещение науки и объективной интерпретации больших объемов данных с интуицией — вот источник моего преимущества. Такая уникальная комбинация всегда позволяла мне быть на шаг впереди тикера». Он умолк, обвёл взглядом своих сотрудников и взглянул на наручные часы. «Обычно мы работаем до девяти». «А эти люди...» «Работали здесь, когда миссис Бивилл...» Я не смогла закончить свой бестактный вопрос. «Конечно, нет». Мы оставили контору, и Бивилл повел меня по нежилому первому этажу. Он задержался с чопорным видом в гостиной, украшенной головами лося и бизона, чучелом медведя, шкурой ягуара, оскаленная морда, все как надо, и прочими охотничьими трофеями. Над ними доминировали два портрета маслом, изображавшего дюжего мужчину сурового вида, словно бы пытавшегося скрыть распиравшую его радость. На портрете слева он стоял в полном охотничьем снаряжении, в одной руке ружье, в другой — связка мертвых фазанов. На портрете справа он сидел в деловом костюме с ручкой в руке, поднимая взгляд от документа. «Как вы знаете, я очень доволен фрагментами о моих предках», — сказал Бивилл перед тем, как мы вышли из гостиной. «Теперь вы, вероятно, сможете описать лицо отца. Все же не такая уж плохая мысль это прогулка по дому. Если подумать, чтобы по-настоящему понять семейную историю, вы должны посетить Ляфьезолану. Вот где обитает наш дух. Я распоряжусь об этом. Спасибо. Это будет чрезвычайно познавательно. Он этого так и не сделал. Галереи, чайная комната, залы, камерная библиотека, кабинеты, столовые, маленькая приемная. Бивел был необычайно сдержан, и его поспешные шаги давали понять, что ему не терпится завершить экскурсию. «Многие наши картины находятся сейчас в различных музеях», — сказал он, кивнув на голую стену. Таково было желание миссис Бивилл, чтобы они радовали публику. «А еще что-нибудь вы меняли в обстановке в последнее время?» За исключением контор внизу и отсутствующих произведений искусства, все, в общем-то, остается нетронутым. В память о Милдред. Мы поднялись на второй этаж. Бальный зал. Опять галереи. Спальни музыкальный салон, оказавшийся обычной просторной гостиной с пианино и арфой, ничего похожего на домашний концертный зал из романа Ваннера. Библиотека с рядами книг в роскошных переплётах, протянувшимися на недосягаемой высоте, была предназначена не для читателя. И мне никак не удавалось различить заботливую руку миссис Бивилл. Возможно, Эндрю Бивилл ошибочно принимал покорность супруги за теплоту. Бивилл остановился у двери в коридоре со стороны парка. «Это комнаты Милдред», — сказал он внушительно. Мы, потупившись, смотрели на порог, как на могилу. Выдержав подобающую паузу, я решила, что можно снова проявить разумную дерзость. Мне бы очень помогло увидеть, как она жила. Я бы нашла столько вдохновения в ее вещах, хватило бы важные мелочи, повседневные детали, которые добавят жизненности. Правдоподобие. Вы можете осматривать весь дом, но эта дверь останется закрытой. Простите, пожалуйста, я только... Не нужно извиняться. Я понимаю ваше любопытство, но некоторые вещи я хотел бы оставить при себе. Бивил молча повел меня дальше по дому. В какой-то момент я нарушила молчание. В одной из наших последних встреч вы поделились детскими воспоминаниями о матери и упомянули, что их Смилдрат, помимо любящей натуры, объединял интеллект. Вы сказали, что обе они были очень умными женщинами. Он остановился и посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло что-то похожее на раздражение. Но на этот раз... Я не почувствовала, что оно относится ко мне. Он пошел дальше, и я за ним. Как, по-вашему, проявлялся интеллект Милдред? Ну, вы понимаете. Бесчисленными, неуловимыми способами. Нелегко вести такой дом со всей этой прислугой и прочим. И её вкус к музыке, конечно. Но мы это уже обсуждали и охватили все, что может пригодиться для книги. К тому же... Если честно, нужно быть весьма одаренной личностью, чтобы составить мне пару. Он рассмеялся одними ноздрями. Нелегко. Не так-то легко составить мне пару. Может, стоит включить это в книгу? В умеренно юмористическом ключе. Да и потом, знаете, вы сами не обделены умом. Я почувствовала, как у меня краснеют щеки и мне расхотелось подзуживать Бивила. Мы поднялись на третий этаж, последний. Всю заднюю часть занимали комнаты для прислуги. Передняя, выходившая в парк, предназначалась для гостей. Немало человек, среди них много известных личностей, гостили здесь за долгие годы. Возможно, нам стоит привести несколько имен в книге. Полагаю, читателям нравится слышать такое. «Хотя, сказать по правде, ни Милдрат, ни я не любили, когда кто-то подолгу гостил. Чем больше люди участвуют в вашей повседневной жизни, тем больше они чувствуют себя вправе распускать сплетни о вас. Меня всегда это поражало. Казалось бы, близость должна порождать доверие». «Вы хотите сказать, что даже друзья сплетничали о вас с женой?» «Друзья-то в первую очередь». В их понимании это и есть дружба, свободное обсуждение вашей персоны. Я ухватилась за возможность выяснить, как он отреагирует, если украденные фрагменты его вымышленной биографии всплывут в печати. И вы реагируете на все эти сплетни и слухи так же серьезно, как и на ваннера с его книгой? Ну что вы! Я бы не смог заниматься бизнесом, если бы отвечал на каждую галематью, опубликованную в какой-нибудь паршивой газетенке. «Отслеживать все сплетни и опровергать их отнимает слишком много времени, но Ваннер — другое дело. То, что он написал о моей жене и обо мне, — это другое. И его влияние — другое. Но я буду вам признателен, если впредь вы не станете произносить его имя». Экскурсия подошла к концу. Бивилл вернулся в свою домашнюю контору, а меня проводили к выходу. Больше меня не волновали украденные бумаги. В конце концов, я бы могла составить пару бивилу.